Жизнь медленная шла, как старая гадалка, Таинственно шепча забытые слова. Вздыхал о чем-то я, чего-то было жалко, Какой-то мечтой горела голова. Остановясь на перекрестке в поле, Я наблюдал зубчатые леса, Но даже здесь, под игом чуждой воли, Казалось, тяжки были небеса. И вспомнил я сокрытые причины, Плененье дум, плененье юных сил. А там вдали зубчатые вершины день отходящий томно золотил. Весна, весна, скажи, чего мне жалко, какой мечтой пылает голова? Таинственно, как старая гадалка мне шепчет жизнь забытые слова. 16 марта 1902 года